Третье. К вечеру явился Николай. Обедали. И за обедом Софья рассказывала, посмеиваясь, как она встречала и прятала бежавшего из ссылки человека, как боялась шпионов, видя их во всех людях, и как смешно вёл себя этот беглый. В тоне её было что-то, напоминавшее матери похвальбу рабочего. который хорошо сделал трудную работу и доволен. Теперь она была одета в лёгкое широкое платье стального цвета. Она казалась выше ростом в этом платье. Глаза её как будто потемнели, и движения стали более спокойными. "Тебе, Софья", заговорил Николай после обеда. "придётся взять ещё дело". Ты знаешь, мы затеяли газету для деревни, но связь с людьми оттуда потеряна благодаря последним арестам. Вот только Пелагея Ниловна может указать нам, как найти человека, который возьмёт распространение газеты на себя. Ты с ней поезжай туда. Нужно в Корею. Хорошо, покуривая папиросу, сказала Софья. Едем, Пелагея Ниловна. Что ж, поедемте. Далеко? Вёрст 80. Чудесно. А теперь я поиграю. Вы как, Пелагея Ниловна, можете потерпеть немного музыки? Вы меня не спрашивайте, будто нет меня тут, сказала мать, усаживаясь в уголок дивана. Она видела, что брат и сестра как бы не обращают на неё внимания, и в то же время выходила так, что она всё время невольно вмешивалась в их разговор, незаметно вызывая моё имя. Вот, слушай, Николай. Это грек. Я сегодня привезла. Закрой окна. Она открыла ноты, несильно ударила по клавишам. левой рукой сочно и густо запели струны Вздохнув глубоко к ним прилилась ещё нота богатая звуком Из-под пальцев правой руки светло звеня от тревожной стаи полетели странно прозрачные крики струн и закачались забились как испуганные птицы на тёмном фоне низких нот Сначала мать не трогали эти звуки. В их течении она слышала только звенящий хаос. Слух её не мог поймать мелодии в сложном трепете масс сы-нот. Полудрёмотно она смотрела на Николая, сидевшего поджав под себя ноги в другом конце широкого дивана, разглядывала строгий профиль Софьи. и голову её, покрытую тяжёлой массой золотистых волос. Луч солнца сначала тепло освещал голову и плечи Софьи, потом лёг на клавиши рояля и затрепетал под пальцами женщины, обнимая их. Музыка наполняла комнату всё теснее и незаметно для матери Будило ее сердце, и почему-то перед ней Вставала из темной ямы прошлого одна обида, Давно забытая, но воскресавшая теперь с горькой ясностью. Однажды покойник муж пришел домой поздно ночью, сильно пьяный, Схватил ее за руку, сбросил с постели на пол, ударил в бок ногой и сказал: "Ступай вон, сволочь, надояла ты мне". Она, чтобы защитить себя от его ударов, быстро взяла на руки двухлетнего сына и, стоя на коленях, прикрылась его телом как щитом. Он плакал, бился у неё в руках испуганный, голенький и тёплый. "Ступай!" Ревел Михаил. Она вскочила на ноги, бросилась в кухню, накинула на плечи кофту, закутала ребенка в шаль и молча, без криков и жалоб, босая, в одной рубашке и кофте сверх нее пошла по улице. Был май. Ночь была свежа. Пыль улицы... Холодно приставала к ногам, набиваясь между пальцами. Ребенок плакал, бился. Она раскрыла грудь, прижала сына к телу. И, гонимая страхом, шла по улице, шла, тихонько баюкая. «О-о-о! О-о-о!» А уже светало. Ей было боязно и стыдно ждать, что кто-нибудь выйдет на улицу, увидит её полунагую. Она сошла к болоту и села на землю под тесной группой молодых осин. И так сидела долго, объятая ночью, неподвижно глядя во тьму широко раскрытыми глазами. И боязливо пела, боя</ul> к уснувшего ребёнка, и обиженное сердце своё. О-о-о. О-о-о. О-о-о. В одну из минут проведённых ею там над головой её мелькнула, улетая в даль, какая-то чёрная тихая птица. Она разбудила ее, подняла. Дрожа от холода, она пошла домой навстречу привычному ужасу побоев и новых обид. Последний раз вздохнул гулкой аккорд, безразличный, холодный, вздохнул и замер. Софья обернулась, негромко спрашивая брата. «Понравилось?» «Очень!» — сказал он, вздрогнув, как разбуженный аккорд. очень в груди матери пело и дрожало эхо воспоминаний и где-то сбоку стороной развивалась мысль вот живут люди дружно спокойно не ругаются не пьют водки не спорят из-за куска как это есть у людей чёрной жизни Софья курила папиросу. Она курила много, почти беспрерывно. "Это любимая вещь покойника Кости", сказала она, торопливо затягиваясь дымом, и снова взяла негромкий, печальный аккорд. "Как я любила играть ему. Какой он чуткий был, отзывчивый на всё, всем полный." а муж вспоминает, должно быть, мельком отметила мать. А улыбается. Сколько дал мне счастья этот человек, тихо говорила Софья, аккомпанируя своим думам лёгкими звуками струн. Как он умел жить! Да, сказал Николай, теребя бородку, пилучая душа. Софья бросила куда-то начатую папиросу, обернулась к матери и спросила её: Вам не мешает мой шум, нет? Мать ответила с досадой, которую не могла сдержать: Вы меня не спрашивайте, я ничего не понимаю, сижу, слушаю, думаю про себя. Нет. Вы должны понимать, сказала Софья.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 Она говорила, смущённо усмехаясь и как бы оттирая своё сердце словами тёплой ласки, которую давала равномерно им и себе. Мы, люди чёрной жизни, всё чувствуем, но трудно выговорить нам. Нам совестно, что вот понимаем, а сказать не можем. И часто от совести сердимся мы на мысли наши. Жизнь со всех сторон и бьёт, и колет. Отдохнуть хочется, а мысли мешают. Николай слушал, протирая очки. Софья смотрела, широко открыв свои огромные глаза и забывая курить угасавшую папиросу. Она сидела у пианино в полуоборота к нему.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 Она не могла насытить своё желание и снова говорила им то, что было ново для неё и казалось ей неоценимо важным. Стала рассказывать о своей жизни в обидах и терпеливом страдании, рассказывала беззлобно, с усмешкой сожаления на губах, развёртывая серый свиток печальных дней, перечисляя побои мужа, И сама поражалась ничтожностью поводов к этим побоям. Сама удивлялась своему неумению отклонить их. Они слушали её молча, подавленные глубоким смыслом простой истории человека, которого считали скотом и который сам долго и безропотно чувствовал себя тем, за кого его считали. Казалось, тысяче жизней говорят её устами. Обыденной просто было всё, чем она жила. Но так просто и обычно жило бесчисленное множество людей на земле. И её история принимала значение символа. Николай поставил локти на стол, положил голову на ладони и не двигался, глядя на неё через очки напряжённо прищуренными глазами. София откинулась на спинку стула и порой вздрагивала, отрицательно покачивая головой. Лицо её стало ещё более худым и бледным. Она не курила. Однажды я сочла себя несчастной. Мне показалось, что жизнь моя лихорадка, тихо заговорила она, опуская голову. Это было в ссылке. Маленькое уездное городишко. Делать нечего, думать не о чем, кроме себя. Я складывала все мои несчастья и взвешивала их от нечего делать. Вот поссорилась с отцом, которого любила. Прогнали из гимназии и оскорбили. Тюрьма. Предательство товарища, который был близок мне. Арест мужа опять... тюрьма и ссылка, смерть мужа. И мне тогда казалось, что самый несчастный человек — это я. Но все мои несчастья и в десять раз больше не стоят месяца вашей жизни, Пелагея Ниловна. Это ежедневное истязание в продолжении годов, где люди черпают силу страдать. — Привыкают. Вздохнув, ответила Власова. Мне казалось, я знаю жизнь, задумчиво сказал Николай. Но когда он о ней говорит, ни не книга, ни разрозенные впечатления мои, а вот так, сама она. Страшно. И страшны мелочи, страшно ничтожное. Минуты, из которых складываются года? Беседа текла, росла. Ахвативая чёрную жизнь со всех сторон, мать углублялась в свои воспоминания, и, извлекая из сумрака прошлого каждодневные обиды, создавала тяжёлую картину немого ужаса, в котором утонула её молодость. Наконец она сказала: "Ой, заговорила я вас, пора вам отдыхать. Всего не перескажешь". Брат и сестра простились с ней и молча И показалось, что Николай поклонился ниже, чем всегда, и крепче пожал руку, а Софья проводила её до комнаты и, остановившись в дверях, сказала тихо: Четвёртое. Через несколько дней мать и Софья явились перед Николаем, бедно одетыми мещанками, в поношенных ситцевых платьях, в кофтах с котонками за плечами. и с палками в руках. Костюм убавил Софье рост и сделал еще строже ее бледное лицо. «Прощаясь с сестрой, Николай крепко пожал ей руку. И мать еще раз отметила простоту и спокойствие их отношений, ни поцелуев, ни ласковых слов у этих людей. А относятся они друг к другу так душевно». Заботливо. Там, где она жила, люди много целуются, часто говорят ласковые слова и всегда кусают друг друга, как голодные собаки. Женщины молча прошли по улицам города, вышли в поле и зашагали плечок к плечу по широкой избитой дороге между двумя рядами старых берёз. "А не устанете вы?" спросила мать у Софьи. "Вы думаете, мало я ходила? Это мне знакомо." Весело, как будто хвастаясь шалостями в детстве, Софья стала рассказывать матери о своей революционной работе. Ей приходилось жить под чужим именем, пользуясь фальшивым документом, переодеваться, скрываясь от шпионов. возить пуды запрещенных книг по разным городам, устраивать побеги для ссыльных товарищей и сопровождать их за границу. В ее квартире была устроена тайная типография, и когда жандармы, узнав об этом, явились с обыском, она, успев за минуту перед их приходом переодеться горничной, ушла, встретив у ворот дома своих гостей и без верхнего платья в легком платке на голове из жестяyankой для керосина в руках, зимой в крепкий мороз прошла весь город из конца в конец. Другой раз она приехала в чужой город к своим знакомым, и когда уже шла по лестнице в их квартиру, заметила, что у них обыск. Возвращаться назад было поздно. Тогда она смело позвонила в дверь этажом ниже, к квартире знакомых. И войдя со своим чемоданом к незнакомым людям, откровенно объяснила им своё положение. "Можете выдать меня, если хотите, но я думаю, вы не сделаете этого", сказала она уверенно. Они были сильно испуганы и всю ночь не спали, ожидая каждую минуту, что к ним постучат, но не решились выдать её жандармам, а утром вместе с нею смеялись над ними. Однажды она, переодетая монахиней, ехала в одном вагоне и на одной скамье со шпионом, который выслеживал её, и хвастая своей ловкостью, рассказывал ей, как он это делает. Он был уверен, что она едет с этим поездом в вагоне второго класса. На каждой остановке выходил и, возвращаясь, говорил ей: "Не видно, спать ли гла должно быть?" Тоже и они устают, жизнь трудная, вроде нашей. Мать слушала её рассказы, смеялась и смотрела на неё ласкающими глазами. Высокая, сухая, Софья легко и твёрдо шагала по дороге стройными ногами. В её походке, словах, в самом звуке голоса, хотя и глуховатом, но бодром, во всей её прямой фигуре было много душевного здоровья. Веселой смелости Ее глаза смотрели на все Молодо И всюду видели что-то радовавшее Ее юной радостью Смотрите Какая славная сосна Восклицала Софья Указывая матери на дерево Мать останавливалась И смотрела Сосна была не выше и не гуще других Хорошее дерево усмехаясь, говорила она и видела, как ветер играет седыми волосами на духом женщины. Жаворанок серые глаза Софьи ласково разгорались, и тело как будто поднималось от земли навстречу музыке, невидимо звеневшей в ясной высоте. Порой она гибко наклоняясь, срывала полевой цветок И легкими прикосновениями тонких быстрых пальцев любовно гладила дрожащие лепестки и что-то напевала тихо и красиво. Все это подвигало сердце ближе к женщине со светлыми глазами, и мать невольно жалась к ней, стараясь идти в ногу. Но порою в словах Софии вдруг являлось что-то резкое и Оно оказалось матери лишним и возбуждало у нее опасливую думу. «Не понравится она Михаэле-то?» А через минуту Софья снова говорила просто душевно, и мать, улыбаясь, заглядывала ей в глаза. «Какая молодая вы еще!» Вздохнув, сказала она. «О, мне уж тридцать два года!» Воскликнула Софья. Власова улыбнулась. Я не про это. С лица вам можно больше дать. А посмотришь в глаза ваши, послушаешь вас и даже удивляешься, как будто вы девушка. Жизнь ваша беспокойная и трудная, опасная, а сердце у вас улыбается. Я не чувствую, что мне трудно и не могу представить жизнь лучше и интереснее этой. Я буду звать вас Неловна. Пелагея, это не идёт вам. Завите, как хочется, задумчиво сказала мать. Как хочется, так и завите. Я вот всё смотрю на вас, слушаю, думаю. Приятно мне видеть, что вы знаете пути к сердцу человеческому. Всё в человеке перед вами открывается без робости, без опасений. сама собой распахивается душа встречу вам и думаю я про всех вас одолеют они злое в жизни непременно одолеют мы победим потому что мы с рабочим народом уверенно и громко сказала Софья в нём скрыты все возможности и с ним всё достижимо надо только разбудить его сознание которому не дают свободы расти Речь ее будила в сердце матери сложное чувство. Ей почему-то было жалко Софью, не обидной дружеской жалостью, и хотелось слышать от нее другие слова, более простые. «Кто вас наградит за труды ваши?» – спросила она тихо и печально. Софья ответила с гордостью, как показалось матери. «Я не могу. Мы уже награждены. Мы нашли для себя жизнь, которая удовлетворяет нас. Мы живём всеми силами души. Чего же ещё можно желать? Мать взглянула на неё и опустила голову, снова подумав. Не понравится она Михаиле. Вдыхая полной грудью сладкий воздух, они шли не быстрой, но спорой походкой. И матери казалось, что она идёт на богомолье. Ей вспоминалось детство, и та хорошая радость, с которой она бывало ходила из села на праздник в дальний монастырь к чудотворной иконе. Иногда Софья негромко, но красиво пела какие-то новые песни о небе, о любви, или вдруг начинала рассказывать стихи о поле и лесах. о Волге. А мать, улыбаясь, слушала и невольно покачивала головой в ритм стиха, поддаваясь музыке его. В груди у неё было тепло, тихо и задумчиво, точно в маленьком старом саду летним вечером. Пятое. На третий день пришли к селу. Мать просила мужика, работавшего в поле,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 Серьёзная и строгая. "Здравствуй", сказал Рыбин, сумрачно усмехаясь. Потряс её руку, поклонился Софье и продолжал: "Не ври. Здесь не город, враньё не требуется. Все свои люди". Ефим, сидя за столом, зорко рассматривал странниц и что-то говорил товарищам жужжавшим голосом.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 сказала она. Ну, привыкаешь? Не привыкаю. А вижу, нельзя без этого. Так, сказал Рыбин. Ну, рассказывай. Ифин принёс горшок молока. Взял со стола чашку, сполоснул водой и налив в неё молоко, подвинул к Софье, внимательно слушая рассказ матери. Он двигался и делал всё бесшумно, осторожно. Когда мать кончила свой краткий рассказ, все молчали, с минуту не глядя друг на друга. Игнат, сидя за столом, рисовал ногтем на досках какой-то узор. Ефим стоял сзади Рыбина, облокотясь на его плечо, Яков, прислонясь к стволу дерева, сложил на груди руки и опустил голову. Софья из-под лобья оглядывала мужиков. На да", медленною угрюмо протянул рыбин. Вот как открыто! У нас бы, если такой парад устроить, сказал Ефим и хмуро усмехнулся. Нас смерть избили бы мужики и забьют, подтвердил Игнат, кивнув головой. Нет. Я на фабрику уйду. Там лучше. Судить говоришь, будут, Павла, спросил Рыбин. И что ж, какое наказание не слышала? Каторга или вечное поселение в Сибири, тихо ответила она. Трое парни все сразу посмотрели на неё, а Рыбин опустил голову и медленно спросил: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 Он не прыгает. Человек серьёзный. Вот, ребята. Видали? Знал человек, что и штыком его ударить могут, и каторгой попочют, а пошёл. Мать на дороге ему ляг. Перешагнул бы? Пошёл бы неловно через тебя. Пошёл бы? Вдрогнув, сказала мать: и оглянулась, тяжело вздохнув. Софья молча погладила ее руку и, нахмурив брови в упор, посмотрела на Рыбина. «Это человек!» — сказал он негромко и оглянул всех темными глазами. И снова шестеро людей молчали. Тонкие лучи солнца золотыми лентами висели в воздухе, где-то убежденно каркала ворона.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 И вились тонкие красные жилки, как будто он долго не спал. Нос у него стал хрящеватее, хищно загнулся. Раскрытый ворох, пропитанный дегтем когда-то красной рубахи, обнажал сухие ключицы, густую черную шерсть на груди, и во всей фигуре теперь было еще более мрачного, траурного,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 Ткнул мне в зубы. Трое суток я сидел под арестом. Так говорите вы с народом? Так? Не жди прощения, дьявол. Не я, а другой. Не тебе, детям твоим, Возместит обиду мою. Помни? Спахали вы железными когтями Груди народу. Посеяли в них зло.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 Почему? усмехнул Зарыбин. Такая судьба, с тем родились, вот. Думаете, цицевым платочком дворянский грех можно скрыть от людей? Мы узнаём по папе и врагошке. Вы вот локоть в мокро на столе положили, вздрогнули, сморщились. И спина у вас прямая для рабочего человека. Боять, что она обидит Софью.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 Де пошёл к нему, скажи, чтоб к ночи он явился, вот. Ифим надел картуз и молча ни на кого не глядя, не торопясь, скрылся в лесу. Рыбинки внул головой вслед ему, глухо говоря: "Мучиться. Ему идти в солдаты, ему и вот Якову". Яков просто говорит: "Не могу". А тот тоже не может, а хочет идти? Думает Можно солдат потревожить. Я полагаю, стен альбом не прошибёшь. Вот они, штыки в руку и пошли да мучиться. А Игнатий бередит ему сердце напрасно. Вовсе не напрасно. Хмуро сказал Игнат, не глядя на Рыбина: "Его там обработают, начнёт полить них уже других". Едва али задумчиво отозвался Рыбин. «Ну, конечно, лучше бежать от этого. Россия велика, где найдешь. Паспортишка достал и ходи по деревням». «Я так и сделаю», — заметил Игнат, постукивая себе щепой по ноге. «Уж как решились идти против. Иди прямо!» Разговор оборвался. Заботливо кружились пчелы и осы, звеня в тишине и оттеняя ее. Чирикали птицы, И где-то далеко звучала песня, плутая по полям. Помолчав, Рыбин сказал. «Ну, нам работ надо. Вы, может, отдохнете? Там в шалаше нары есть. Набери-ка им листа сухого, Яков. А ты, мать, давай книги». Мать и Софья начали развязывать котомки. Рыбин наклонился над ними и довольный говорил: "Немал принесли и штей". "Давно в этих делах, как вас звать-то?" обратился он к Софье. "Анна Ивановна", ответила она. "12 лет а что? Ничего. В тюрьме бывали чай". "Бывало". "Видишь?" негромко и с упрёком сказала мать. "А ты грубая", говорил при ней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 «Пойду спрячу это!» Игнат и Яков подошли к нему, протянув руки. «Дай-ка нам!» — сказал Игнат. «Все одинаковы!» — спросил Рыбин Софью. «Разные. Тут газета есть. О!» Они трое поспешно ушли в шалаш. «Горит мужик!» — тихонько сказала мать. «О!» проводив их задумчивым взглядом. «Да», – тихо отозвалась Софья. «Никогда я еще не видала такого лица, как у него. Великому ученик какой-то. Пойдем и мы туда. Мне хочется взглянуть на них». «Вы на него не сердитесь, что суров он?» – тихонько попросила мать. Софья усмехнулась.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 навалился на край нар грудью и тоже читал. Мать, пройдя в угол шалаша, села там, а Софья, обняв её за плечи, молча наблюдала. Дядь Михайло, ругают нас, мужиков, вполголоса сказал Яков, не оборачиваясь. Рыбин обернулся, взглянул на него и ответил, усмехаясь: "Любя, а?"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 тихонько сказала мать Софьи. «Устала все-таки немного, и голова кружится от запаха. А вы?» «Не хочу». Мать протянулась на нарах и задремала. Софья сидела над нею, наблюдая за читающими, и когда оса или шмель кружились над лицом матери, она заботливо отгоняла их прочь. Мать видела это полузакрытыми глазами и сказала, что она не могла.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 Пришли дигтярники, довольные, что кончили работу. Разбуженная их голосами мать вышла из шалаша, позёвывая и улыбаясь. Выработали, а я будто бабаря не спала, сказала она, оглядывая всех ласковыми глазами. Прощается тебе, отозвался Рыбин. Он был более спокоен. Усталость поглотила избыток возбуждения. "Игнат", сказал он.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 Жидкими прядями бессильно свешивались желтоватые прямые волосы. Светлая бородка росла на его жёлтом костлявом лице. Рот у него был полуоткрыт. Глаза глубоко завалились под лоб и лихорадочно блестели оттуда из тёмных ям. Когда Рыбин познакомил его с Софьей, он спросил её: "Кник я слышал принесли?"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 Его возбуждает угрюмую досаду. Он присел на бочку, сгибая колени так осторожно, точно боялся, что ноги у него переломятся, вытер потный лоб. Голоса у него были сухие, мёртвые. Вспыхнул костёр. Всё вокруг дрогнуло, заколебалось, обожжённые тени пугливо бросились в лес, и над огнём мелькнуло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 Мне 28 лет. Но помираю. А 10 лет назад я без натуги поднимал на плечи по 12 пудов ничего. С таким здоровьем, думаю я, лет 70 пройду, не споткнусь. А прожил 10. Больше не могу. А пограбили меня хозяева.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 Шепталась, шелестела листва деревьев, встревоженная волной нагретого воздуха. Весёлые живые языки пламени играли, обнимаясь, жёлтые и красные, вздымались кверху сея искры, летел горящий лист, а звёзды в небе улыбались искрам, маняк тебе. Это не моя песня. Её тысячи людей поют.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 Савелий отрицательно качнул головой, но Яков взял его под мышку, поднял и повёл к столу. Послушайте, сказала Софья Рыбину тихо с упрёком. Зачем вы его сюда позвали? Он каждую минуту может умереть. Может, согласился Рыбин. Пока что пусть говорит.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 и хотим, чтобы вы поучились немного. Мать пугливо подняла бровь и сказала ему, «А ты полна!» За столом больной снова заговорил, «Истребляют людей работой. Зачем? Жизнью человека воруют. Зачем, говорю? Наш хозяин, я на фабрике Нефедова».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 Тихо добавил Яков. Игнат усмехнулся. Мать заметила, что парни все трое слушались с ненасытным вниманием голодных душ. И каждый раз, когда говорил Рыбин, они смотрели ему в лицо подстрегающими глазами. Речь Савелия вызывала на лицах у них странные, острые усмешки.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 А надо бы его казнить. Вывести на народ и раздробить в куски и мясо его поганое бросить собакам. Великие казни будут народом сделаны, когда встанет он. Много крови прольёт он, чтобы смыть обиды свои. Это кровь его, кровь. Из его жил она выпита. Он ей хозяин. О ладно. Сказал больной.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 или убьёт рабочего, объясняется сам виноват. А вот когда высосут кровь из человека и бросят его как падаль, это не объясняется ничем. Всякое убийство я пойму, а истязание шутки ради не понимаю. Для чего истязают народ? Для чего всех нас мучают? Ради что так Ради мисelia, чтобы забавно было жить на земле, чтобы всё можно было купить на крош: перицу, лошадей, ножи, серебряной посуду, золотую игрушки дорогие ребятишкам. Ты работай, работай больше, я накоплю денег твоим трудом, и любовнице урыльник золотой подарю.